Глава 25. пятая. Прием у Орловых 2 Когда мы вышли из комнаты, стало ясно, что в кабинете у главы рода Орловых просто потрясающая звукоизоляция. Иначе бы мы точно услышали, что здесь намечается кое-что серьезное. Пробравшись сквозь десятки пар, с интересом высматривающих кого-то вдалеке, мы подошли непосредственно к участникам конфликта, которыми были Артем и Артур Салтыков. Вот этого я вообще не ожидал. Думал, это Болотов и компания успели постараться. За туром стояла Кейла и с ненавистью смотрела на моего недавнего друга. Причем, если многие думали, что парень просто прикрывает девушку собой, то я больше склонялся к тому, что он просто удерживал ее от драки. «Господа!» — как только заговорил старший Орлов, в зале сразу же воцарилась мертвая тишина. Потрудитесь объяснить, что тут происходит, и почему вы портите отдых моих гостей. Артем с Кейлой только насупились и продолжили молчать. А вот, судя по лицу Артура, он ни капли не чувствовал своей вины. Ну, или просто не боялся Михаила Михайловича. Народ вокруг начал перешептываться. «Я жду ответа», — надавил Орлов. «Этот му... мужчина оскорбил мою девушку», — холодно ответил Артем. «Сказал, что простолединкам нет места среди высшей знати!» Я перевел взгляд на Артура. «Да, в последнее время мы с ним конфликтуем, но неужели он так быстро скатился обратно, с чего начинал?» Тем временем Михаил Михайлович перевел взгляд на Артура. «С каких это пор Салтыковы начали решать, кого именно приглашать в мой дом?» За спиной Орлова показались сыновья, которые тоже недобро поглядывали в сторону Артура. А вот Райли, которая держала за локоть Алексея, смотрела на все со спокойным любопытством. «Ну, вы же знаете», — пробубнил Салтыков. «Что я знаю?» — перебил мужчина. «Что приглашение простолюдинки на такое мероприятие считается дурным тоном», — неожиданно сказал вышедший из толпы болотов. «По крайней мере, вы должны были предупредить об этом других гостей». «А тебя сюда вообще никто не приглашал», — процедил Гриша. «Не нравится? валять сюда. Могу даже направление подсказать! Только боюсь, оно тебе не понравится!» Булотов криво ухмыльнулся и покрепче сжал руку одной из сестер. «Вот же урод! Как станет жарко, сразу за их спины побежит прятаться! И даже не подкопаешься в таких случаях! Цветковых для того и наняли!» «Может быть!» — произнес Аркадий. «Но факт остается фактом! С вашей стороны это не очень красиво!» «Эта девушка входит в свиту наследницы престола», — напомнил Леха. «Которой сегодня здесь нет», — парировал Салтыков. Михаил Михайлович подошел ближе к Болотову. «Ты понимаешь, что делаешь, сынок?» «Прекрасно понимаю», — по-прежнему улыбаясь, ответил парень, после чего уже куда громче произнес. «Поэтому я, как и большинство гостей этого мероприятия, «Считаем претензии Виконта Салтыкова справедливыми! Простолюдинка должна покинуть этот дом!» Пока шел этот спор, я пробил у Лиси, о каких таких правилах приличия толкует Болотов. И, к сожалению, отчасти он был прав. На деле этими самыми правилами уже давно никто не пользовался, но на бумаге они были. Кейла вышла вперед, попыталась задушить Салтыкова взглядом, а затем произнесла. «Хорошо, я уйду!» Она повернулась в сторону старшего Орлова. «Князь, спасибо вам большое за приглашение. Я очень это ценю и не держу зла за то, что здесь произошло». После этого она легонько поклонилась и взяла за руку Артема. «Лучше пойдем, прогуляемся по набережной. Погода сегодня волшебная». Неожиданно на их пути встал Артур. «Не так быстро. Хочу напомнить, что этот недоносок вызвал меня на дуэль. Более того, он четко сказал, что хочет сразиться именно сегодня». «И я принимаю этот вызов!» «Серьезно? Я знаю, как дерется Салтыков и представляю, на что способен тур. У первого нет никаких шансов. И Артем, кажется, это прекрасно понимает. Вон как засиял!» «Легко! Князь, у вас ведь есть тренировочный зал?» — обратился он к Орлову. «На кой он мне?» — удивился мужчина. «Если хотите устраивать дуэль, то делайте это на заднем дворе». Он посмотрел на Салтыкова и Болотова. «Но не надейтесь, что это сойдет вам с рук. Завтра у меня состоится серьезный разговор с главами ваших родов». «Конечно, никаких проблем!» — сразу же согласился Болотов. «А вот Артур просто мрачно кивнул. Меня же не покидало ощущение, что так просто это не закончится». Спустя минут десять, когда большая часть гостей переместилась на задний двор и расположилась на принесенных слугами стульях, мы с Артемом вышли в центр импровизированной площадки. И к нам подошли близнецы. «Нужно подождать еще минут пять, пока вокруг этого места не установит энергетический барьер», — проговорил Гриша. «Будет нехорошо, если бойцы во время дуэли поранят кого-то из зрителей». «Ярик, ты понимаешь, что вообще происходит?» — поинтересовался Леха. Такое ощущение, что они прекрасно знали, зачем сюда идут, и специально добивались этой дуэли. «Да я легко справлюсь с этим заносчивым уродом!» — выпалил Артем. «Дело, пару минут!» И ведь тур ни капли не зазнавался. Он просто озвучил факт, который понимали все, кто имел хоть какое-то представление о силах участников. Тем не менее, к нам навстречу вышел Салтыков и, остановившись в нескольких метрах, обратился к публике. «Господа, вынужден признать, что сегодня утром я получил травму, которую не смог до конца долечить». По импровизированным трибунам прошел вздох разочарования. «Но, как понимаете, не ответить на вызов я тоже не мог». Он выждал небольшую паузу. «Поэтому, исходя из невозможности моего участия в данном поединке, я пользуюсь правом выбора бойца, который постоит за мою честь. Гриша тыкнул локтем мне в бок и прошептал. «Так и знал, что этот урод что-то готовит». Только вот за всем этим точно болото стоит». Султаков выждал, пока зрители немного угомонятся, после чего продолжил. «Сегодня за мою честь будет сражаться Лидия Цветкова. Только этой девушке я готов доверить представлять себя». Наемница вышла вперед и встала рядом с парнем. Не знаю, как остальным, но мне сразу стало ясно, что происходящее — лишь тщательно отрепетированный спектакль. «Артур, ты совсем охренел?» — сказал я, сделав шаг навстречу. — Что на тебя нашло? — Мы просто заканчиваем давний спор, — развел он руками. — Ты же не захотел вставать на мою сторону, значит, я буду решать это дело по-своему. Пока мы разговаривали, в центр лужайки снова вышел Болотов. — Ну что, Воронов, будешь спокойно смотреть на то, как твоего вассала избивают? Мне ведь верно доложили, что этот недоносок дал тебе клятву верности. В глазах Аркадия четко просматривалось торжество. «Откуда он знает?» — тихо проговорил я. «Наверное, ему доложили об изменении в акте о дворянских родах», — хмуро ответил Артем. «После того разговора я решил оформить все официально. Вот и...» Я выргался про себя. И вот сдался мне этот васцилитет. Ну, серьезно, какой от него толк, кроме пафосных фразочек и понтов? Могли же быть просто друзьями и все. «Чего заткнулся, Ярослав?» — продолжил Болотов. Даже не воспользуешься правом старшего и не вступишься за своего подданного? Смотрю, рот ворнух превратился в последних трусов». Вот теперь у меня на лице появилась улыбка. «Вступлюсь, а заодно и тебя проучу». Я повернулся к зрителям. «Все слышали, как этот человек только что оскорбил мой рот?» Люди закивали, я же обратился к сыну оружейника. «Ну что, Аркадий, ты готов ответить за свои слова на дуэли?» или тоже скажешь, что у тебя серьезная травма, после чего выставишь вместо себя девушку, как последнее сыкло? При этих словах Салтыков чуть ли не зарычал. Я обернулся к нему. «А чего ты хотел, Артурка?» «Говорю, как есть. В какой-то момент мне показалось, что ты исправился, но, видимо, я допустил серьезную ошибку в своих суждениях. Сначала толпой на меня напал, сейчас бабу вместо себя выставляешь. Кто ты, если не трус? Незавидное будущее ждет род Салтыковых». Мне даже спокойнее от того, что вы с Надей разошлись. По крайней мере, жизнь ей не испортишь». «Дуэль!» — выкрикнул он. Я искренне расхохотался от абсурдности ситуации. «Погоди, погоди, ты же вроде стравный был!» «Да и я запутался в дуэлях, если честно. Кто в итоге с кем дерется? Аркаш, что скажешь? Принимаешь мой вызов или смоешься по пока цел?» «Не пристало князьям с баронами драться!» Холодно ответил он. «Зато могу выставить вместо себя человека, который сегодня утром стал моим вассалом и поклялся защищать мою честь и жизнь». Вперед вышел до этого момента молчавший Крылов. Тем временем народу вокруг становилось все больше. Мне даже начало казаться, что на самом приеме столько людей не было. «Ах, а ведь эта Цветкова сейчас порвет меня как тузик грелку. Куда мне против сильнейшей наемницы империи?» В любом случае, надо достойно себя показать. По-любому завтра в сети появится множество записей этого боя». «Ну, раз уж пошла такая пьянка, то, пожалуй, и мне стоит вспомнить, что я Воронова», — весело сказала Райли, оказавшаяся рядом. «Может, сократим всем время и сразимся два на два?» С трибун тут же послышались возгласы одобрения. А вот Близнецов не особо радовал предстоящий бой. «Яр, ты уверен?» — спросил Григорий. «Это все-таки Цветкова». У вас просто нет шансов. Я готов выставить за ралли, уверенно сказал Леха. Дружище, я очень ценю твой порыв, но сестра мне поможет намного сильнее, сказал я. Хотя, если вспомнить тот бой недалеко от Академии, это я буду помогать девушке, а не наоборот. Так, если больше никто не собирается никому назначать дуэли, то я предлагаю начать, громко произнес Гриша. А то еще немного, и мы тут все передеремся. Я обназначил! тут же сказал второй близнец. «Лёх, ну вот ей-богу, не сейчас!» Все вышедшие участники вышли за энергетический барьер, оставив нас четверых внутри. «Ты представляешь, на что она вообще способна?» «Конечно», — ответила Райли. «Нас железно размажут. Но это не значит, что мы не можем показать себя с лучшей стороны и устроить для них парочку сюрпризов». Я надеялся на такой ответ. Если честно, страха не было никакого. Видимо, я уже окончательно привык как к этому миру, так и к подобным дуэлям. Да и во время тренировок я всегда проигрывал егерю, зачастую получая чувствительные травмы. Так что парочка лишних ушибов или переломов меня уже не напугать. Ну а убивать нас все равно не будут. В конце концов, они сами потом не жильцы. Только вот Цветкова это понимает, а Крылов — вряд ли. Тем временем Гриша встал около барьера и громко произнес. «Ну что, правила вы знаете, их нет. Бой два на два. Победителями будут считаться те, кто сможет выйти из этого ринга на своих двоих. Начали!» Я, Райли и Крылов сразу же выпустили пыль. А вот Светкова просто улыбнулась и медленно направилась в нашу сторону. «Разберись с парнем», сказал Райли. «Это моя». В это же мгновение она создала крылья за спиной и пулей помчалась к противнице мое же внимание полностью переключилось на Крылова. «Ну что, Варнов, вот мы и встретились раньше финала». «И как же ты собрался драться, если первого, кто нападет, дисквалифицируют?» «Ты сот правил вообще читал? Этот запрет действует только на день проведения соревнований, так что...» Он создал два шеста, которые тут же начали раскручиваться с невероятной силой. «Даже несмотря на то, что самой атаки я не видел». Ранговая пыль среагировала моментально и прикрыла меня от удара. С воздушниками все время такая проблема. Слабость ударов компенсируется тем, что их атаки сложно отследить. Тем временем Крылов каким-то образом оказался справа от меня и попытался пробить защиту мощными ударами ног. Я же, использовав рой, отскочил на несколько шагов в сторону. Мы пока не изучали аналитическую сводку касательно способностей этого урода, но по всему выходило, что он пошел по пути силы. Уж больно удары чувствительные. Бросив взгляд в сторону девушек, я убедился, что там все в порядке. По крайней мере, Райли использует свою тактику и, находясь в воздухе, постоянно атакует противницу воронами. Только вот почему мне кажется, что Цветкова пока что больше дурачится, чем дерется. «Слышал эти сёстры-ратницы, а значит для них подобный бой, как драка в песочнице. Детский сад, короче». Вместо того, чтобы идти в глухую защиту, Валентин просто начал лупить по птичкам. Ему понадобилось всего секунд 10-20, которые я использовал для того, чтобы создать несколько воронов побольше. Неожиданно мои ноги начали проваливаться в землю, а через мгновение я увидел, как Крылов сорвался со своего места. Его ранговая пыль облепила руки». Причем не тонким слоем, а наоборот, приняла форму огромных гирь. «Эта наемница владеет пылью земляного класса!» Успела крикнуть Райли, после чего я ощутил мощнейший удар в живот, выбивший из меня весь дух. А в следующую секунду все перед глазами замедлилось. Видимо, организм решил наконец-то поучаствовать в схватке, поэтому ввел меня в режим боевого транса. «Ярослав, тебе нужна срочная медицинская помощь», произнесла Олеся. «Повреждены внутренние органы. Я вызвала скорую помощь». «О чем ты вообще говоришь? Не продолжай бой. Это опасно». Я действительно не понимал этого, так как не чувствовал никакой боли. Ну да, изо рта почему-то текла кровь. Но и удар ведь был совсем слабый. Сейчас во мне царило полное спокойствие и... желание убить, раздавить, уничтожить своего противника. Видимо, Крылов что-то увидел в моем взгляде, поэтому ошарашенно отступил на несколько шагов. Я же, создав еще один рой и запустив его в противника, бросился осыпать того градом ударов. И если поначалу его защита справлялась, то уже через пару секунд он получил несколько увесистых хуков в челюсть. Как он вообще на ногах после такого держится? «Ярк!» — послышалось откуда-то со стороны. Обернувшись на голос, я увидел, что Цветкова наконец-то начала драться всерьез. По крайней мере, в данный момент Райли лежала на земле. Одно из ее крыльев было разрушено, а вокруг горла сжималось кольцо из ранговой пыли. «Слышь, тварь!» — выкрикнул я. При этом слова мне казались какими-то замедленными, что ли. Словно их говорил кто-то другой. «Она уже лежит, как и твой напарник, так что остались только мы!» Крылов на самом деле наполучало трое, и сейчас, держась за залитую кровью голову, лежал на земле. Цветкова повернулась в мою сторону и снова улыбнулась. Какой смелый мальчик! Она развеяла пыль вокруг шеи Райли. Жалко, что тебя нельзя убить, но ведь можно получить удовольствие совсем иным способом. Земля под ногами снова начала проседать, но на этот раз я среагировал и бросился вперед. Цветкова легко пропустила мой выпад мимо себя а Рой играючи разбила своими атаками. Я же, притормозив паре метров от нее, неожиданно упал на колени, схватился за грудь и закашлялся кровью. «Черт! Похоже, не зря Олеся меня предупреждала. Только вот почему я по-прежнему не чувствую никакой боли?» Тем временем девушка подошла почти вплотную. «Вот же черт! Даже не поиграться с тобой будет! Еще умрешь ненароком! Ну, зато можно сломать парочку конечностей твоей сестренки!» А то больно дерзкая для такой слабачки. Я попытался ее остановить, но только сильнее закашлялся и упал на бок. Черт! Неожиданно, когда Лидия оставалась всего несколько шагов до Райли, на ее пути оказался непонятно откуда взявшийся мужчина. У меня все плыло перед глазами, поэтому я не мог рассмотреть его лица. А в следующее мгновение огненная плеть сначала сбила девушку с ног, после чего обвила шею и подняла ее в воздух. Только когда огонь подсветил лицо этого человека, я смог понять, кто это. На бал Орловых пришел Георгий Романов.